Глава двадцать седьмая. Как выбрать методологию для проекта? Классика или гибкие методологии? Тема для бесконечных споров на любой конференции или тренинге по управлению проектами. Дискуссия очень заразная и любой руководитель проектов хотя бы раз участвовал в таком споре. Каждый участник обычно приводит достойные примеры того, как работает его любимый подход и не работает подход его визави. Именно такой спор однажды произошел с одним из коллег, занимающимся внедрением Эджайл в крупных российских госструктурах. В результате мы договорились и сформулировали утверждение следующим образом: раз есть ситуации, при которых одна методология работает лучше другой, То должен быть и способ, позволяющий понять, что лучше использовать для решения поставленной задачи. Коллега сослался на очень любопытный фреймворк Киневина, который мог бы помочь с поиском решения данного вопроса. Мы начали набрасывать на него наши аргументы и буквально влюбились в этот подход. Модель Киневина была разработана в начале двухтысячных годов в IBM Дэйвомом Сноуденом. С 1984 года Дэйв работал в компании Data Science Ltd., после поглощения которой в 1996 году оказался в IBM, где впоследствии возглавил IBM Cinefin Center for Organizational Complexity. Модель Киневина еще называют моделью создания смысла, которая позиционировалась как процесс, посредством которого люди придают смысл своему коллективному опыту. Синофин, в переводе с валийского, означает прибежище, среда обитания, привычный, знакомый. Давайте рассмотрим эту модель подробнее и разберемся, причем здесь вообще проекты. Модель состоит из пяти основных доменов принятия решений, в которых может находиться система. Домены также могут называться контекстами или средами. В нашем случае в роли контекста выступает проект, поэтому мы будем рассматривать модель в адаптации к проектам. Домен первый. Простой, simple или предсказуемый, obvious. Отличительные черты. Прямолинейное управление решения кажется очевидным, легко недооценить опасности. Новые подходы могут игнорироваться. Появление самодовольства. Стратегия, осмысление, категоризирование, ответ. В этом домене речь идет о простой упорядоченной среде, где не возникает проблем с пониманием причинно-следственных связей. Решения принимаются по следующей схеме. осознание ситуации, категоризация ситуации, ответ на ситуацию с использованием хорошо известного решения. Важно отметить вот что: предполагается, что у ситуации всего одно решение, которое всем кажется очевидным. Ситуации, в которых существует только одно решение, называют лучшими практиками (best practices). использование лучших практик встречается в управлении качеством, когда организации разрабатывают внутренние стандарты для ужесточения требований, которые могут являться обязательными и на уровне законодательства. Лучшие практики могут быть основаны как на текущих результатах компании и желании их улучшить, так и на анализе рынка, бенчмаркинг. Популярными лучшими практиками являются ГОСТ и ИСО. До сих пор, например, колбаса или тушенка с обозначением ГОСТа на этикетке ассоциируются у потребителей с высоким уровнем качества продукта. Пример лучших практик на уровне организаций – это рабочие процессы в компаниях типа Макдональдс, которая смогла сделать так, что бургер компании в любой стране мира будет иметь одинаковый внешний вид и вкусовые качества. Хорошим примером из IT-отрасли может служить тестирование, где есть чек-лист, следуя которому сотрудник имеет возможность удостовериться, что приложение или его часть работает корректно. Домен второй. Сложный. Компликейтед. Отличительные черты. Известные и неизвестные. Требуется экспертиза. Опасности. новые подходы могут игнорироваться, эксперты могут не сойтись во мнениях. Стратегия, осмысление, анализ, ответ. В этом домене среда является упорядоченной, но уже не так просто найти связь между причиной и следствием. Для нахождения таких связей требуется определенный уровень компетенции и опыта. Решения принимаются по схеме. Осознание ситуации. Анализ ситуации экспертом, ответ на ситуацию с помощью одного из нескольких вариантов решений. Важно отметить, что в отличие от предыдущего домена здесь уже нет единственного верного решения. Любые попытки действовать по принципу первого домена вызывают недоумение у экспертов и потерю всяческой мотивации. Это связано с тем, что они могут быть несогласны с навязываемым единственным правильным решением. Практики в этом домене называются хорошими (good practices), как бы намекая на то, что существуют альтернативы. К практикам этого домена мы можем отнести PMBOK, Prince2, ITIL. Ярким примером из IT будут проекты по внедрению на предприятиях, скажем, SAP решений. У таких проектов есть несколько признаков: у исполнителя есть опыт выполнения подобных проектов, заранее известно, что представляет собой готовое решение, решение не начнет приносить пользу до тех пор, пока не будет выполнен основной объем работ. В качестве аналогии можно привести задачу строительства бассейна. где вырытый котлован и подведенные коммуникации будут абсолютно бесполезны до тех пор, пока чаша бассейна не будет сконструирована и наполнена водой. При этом один и тот же проект бассейна не гарантирует успешной реализации без привлечения эксперта, который сможет проанализировать, все ли идет по плану, заменить материал на аналогичный в случае, если необходимый невозможно купить, или решить, что не будет. Какие изменения нужно внести из-за особенностей почвы в данном районе? Домен третий, запутанный, комплекс. Отличительные черты: нет одного правильного ответа, система в постоянном движении, шаблоны изменяются со временем. Опасности: возвращение к простым стратегиям, нетерпеливость к результатам, чрезмерный контроль. Стратегия. Проба, осмысление, ответ. В этом домене среда уже не является упорядоченной, анодет. Важно не путать ее с беспорядком дезодет, о котором мы поговорим дальше. Здесь приходится иметь дело с отсутствием и непониманием связи между причиной и следствием. Лучший вариант найти их – это собрать данные, основываясь на предпринятых действиях, экспериментах. Решения принимаются по схеме. предпринять действия, которые помогут собрать данные о ситуации, осознание ситуации на основании полученных данных, получение ответа на ситуацию, который позволит перевести ее во второй домен запутанный. В этом домене нет хороших решений. Все, что мы делаем, это ищем свой путь и изучаем правила игры. Практики в этом домене называются появляющимися (emerging). К ним мы отнесли agile. Чаще всего в такой ситуации оказываются стартапы. У бизнеса есть предположение, что определенная гипотеза может сработать. Для подтверждения гипотезы создается минимально жизнеспособный продукт, после запуска которого у компании появляется необходимая информация для планирования следующих шагов. Это можно сравнить с тарелкой спагетти. Сложно сказать, как именно переплетены отдельные макаронины между собой. И лучшее, что можно сделать, это потянуть за одну из них и посмотреть, какие еще спагетти с ней соприкасаются. Домен четвертый. Хаотичный. Каотик. Отличительные черты. Нет ответа. Нет шаблонов. Зона для инновации. Опасности. Опасности. невозможность выйти из режима управления кризисом, подверженность влиянию лидера, стратегия, действие для порождения изменения, поиск стабильности, порядка, ответ. В этом домене приходится иметь дело с неупорядоченной, анондет средой. Если в предыдущем домене связи между причиной и следствием были неясными, то в этом их просто нет. Схема действий. Такая необходим лидер, который основываясь на своем чутье предпримет действия, которые предотвратят огонью. Основываясь на результатах действия и факте, что кровотечение купировано, лидер может продумать следующие действия по стабилизации ситуации, получение ответа на ситуацию, которая переведет ее в третий домен. Практики, которые рождаются в этом домене, называются инновационными. Новелл. Ситуации в данной среде можно сравнить с городом во время стихийных бедствий. В качестве примеров мы можем взять дефолт в России 1998 года или крах Enron в 2001 году. Несколько примеров из IT отрасли. В проекте горят сроки, команда отказывается от всех подходов, использовавшихся ранее, и лихорадочно начинает доделывать работу. Во время очередного релиза что-то идет не так. Система, которой уже активно пользуются, перестает функционировать, но при этом все еще неясно, что произошло с технической точки зрения. Система подвергается атаке злоумышленников, которые нашли уязвимость, а сотрудники компании пытаются применить несогласованные меры для решения ситуации. Если мы снова призовем на помощь аналогию, то все примеры, приведенные ранее, можно сравнить с пожаром среди ночи. В такой ситуации нет времени на планирование и обдумывание. Нужен лидер, который даст четкие распоряжения по спасению жизни жильцов дома, а заодно и некоторого имущества. Только после этого, избежав угрозы, можно все обдумать и спланировать следующие шаги. Домен. Пятый беспорядок дезода. Именно так автор данной модели назвал ситуацию, в которой люди, принимающие решения, не осознают, в каком домене они находятся и какие практики следует применять. Модель предполагает, что в любой ситуации необходимо двигаться по часовой стрелке от хаотичного домена к упрощению. Благодаря этому основная масса неблагоприятных ситуаций останется между сложным и запутанными доменами, и лишь некоторая часть перейдет в первый домен, где среда упорядочена. Правда стоит помнить, что пренебрежение сложностью и чрезмерное стремление к простоте могут привести к обрыву, клифф, который мгновенно переведет ситуацию в хаотичный домен без возможности также легко вернуться назад. Итак. Давайте вернемся к тому, с чего начали. Какую методологию использовать? Мы выяснили, что для ответа на этот вопрос необходимо сначала разобраться в том, какую задачу нужно решить, а затем выбрать соответствующий домен. Простой первый Макдональдс, лучшие практики, в которых используются процессы по ГОСТ, ИСО или от признанных лидеров отрасли. Сложный второй Бассейн. хорошие практики, в которых используются классические подходы к управлению проектами, например PMBOK или Принц Ту. Запутанный третий Спагетти. появляющиеся практики в этом домене используются эджайл практики. хаотичный четвертый Пожар. инновационные практики. В этом домене нужно положиться на сильного лидера, который поможет уйти с линии огня, а затем перейти в домен со спагетти. Беспорядок, пятый. Нет понимания ситуации. Здесь нет практик. Для начала нужно разобраться в том, где мы вообще находимся. Хотелось бы отметить, что эджайл подходы уже нельзя на сто процентов отнести к третьему домену. Ведь за последние десять лет они сильно повзрослели и образли процессами, что постепенно передвигает их во второй домен. В то же время граница между классическими подходами и agile еще явно прослеживается. Если речь идет о стартапе, то он, скорее всего, в третьем домене, и agile ему подойдет больше. Если же речь идет о типовых проектах с фиксированной стоимостью, за которые еще сначала придется побороться в тендере, то мы предлагаем обратиться к классическому подходу.